Диана этические добродетели. Параграф 2. Наука, эпистема. Параграф 3. Искусство, техн. Параграф 4. Практичность, фронесис. Параграф 5. Разум, ноюс. Параграф 6. Мудрость, софия. Параграф 7. Добрый совет. Еубулия. Параграф 10. Рассудительность и безрассудство. Сюнесис хай асюнесис. Параграф 11. Осмысленность гноме. Параграф 12. Изобретательность дейнотас. Параграф 13. Параграф 1. Мы ранее сказали, что следует избирать середину, а не избыток и не недостаток. Середину и предписывает истинный разум. Это-то мы и разберём теперь. Как во всех рассмотренных приобретённых свойствах души, так и в остальных существует известного рода цель, к которой разумный человек стремится или от которой уклоняется. Точно так же существует известного рода определение середины, которое, как мы сказали, находится между избытком и недостатком, и которое сообразно с истинным разуму Но мысль, высказанная таким образом, хотя и верна, однако отнюдь не ясна. Ибо во всех других занятиях, относительно которых существует наука, мысль будет верна, если сказать, что следует заниматься не очень много и не очень мало, и не очень лениво, а придерживаясь середины и истина уразума. Но человек, владеющий только этим правилом, ничего большего и не знал бы, как, например, не знал бы, чем следует лечить тело, если бы ему кто-либо сказал: "Тем следует лечить, что предписывает врачебное искусство и те лица, которые им обладают". Поэтому-то необходимо, чтобы высказанная мысль была не только верна по отношению к приобретённым душевным свойствам, но необходимо также определить понятие истинного разума и его границы. Параграф 2 Разбирая добродетели душим, мы назвали одни этическими, а другие диана этическими. Этические добродетели мы уже рассмотрели. Прежде чем приступить к остальным, мы поговорим о душе. Уже ранее сказано, что душа имеет две части: одну разумную, другую неразумную. Теперь нам следует таким же способом разделить и разумную часть. Допустим, что разумная душа делится на две части. Первый из них мы содержим те принципы бытия, которые неизменны; второй те, которые могут изменяться. Но относительно различных по роду объектов должно существовать, соответственно, каждому из них родовое различие частей души, если только познание состоит в известном подобии и родстве объекта с субъектом. Назовём одну из частей разумной, научный, а другую рассудочной. Ибо взвешивать мотивы и рассуждать одно и то же, и никто не делиберирует о том, что неизменно. Итак, рассудок одна часть разумной души. покажем какое душевное свойство каждой из этих частей лучше ибо в нём в лучшем заключается добродетель каждой а добродетель проявляется в свойственном ей деле в душе находятся три условия от которых зависит деятельность и истина ощущение ум и стремление из этих трёх ощущения не есть принцип какого-то бы не было действия это ясно из того что животные имеют ощущения но в деятельности не участвуют Утверждение отрицанию в мышлении соответствует в стремлении влечение и отвращение. Если этическая добродетель состоит в привычке, сопряжённой с намерением, а намерение в стремлении с делиберацией, то разум в таком случае есть истинный, а стремление правильное, когда намерение хорошо и когда стремление и намерение человека тождественны. Вот это мышление и его истина называются практическими. Различие блага и зла в теоретическом мышлении, а не в деятельности и в творчестве, состоит в различении истины от лжи, ибо в этом вообще заключается задача теоретического мышления. Задача же практического и теоретического вместе в истине, приведенной в согласии с правильным стремлением. Итак, намерение, принцип действия, оно начало движения, а не конечная цель. Принцип же намерения, стремление и разум, касающиеся намерения. Поэтому это. Намерение не бывает без разума и рассудка и без этической привычки. Нравственная деятельность и противоположная ей невозможна без размышления и этической привычки. Одно мышление не в состоянии привести что-либо в движение, а лишь практическое мышление в связи с известной целью. Творчество имеет то же самое начало, ибо всякий создающий что-либо творит ради известной цели. При этом предмет творчества не бывает просто, цель всегда имеет известное отношение к чему-либо и принадлежит чему-либо. Про действия же, это можно сказать, что оно бывает целью, ибо нравственная деятельность сама по себе цели, и стремление направлено к ней. Поэтому-то намерение есть стремящийся разум или разумное стремление, а человек принцип его. Совершенное никогда не может быть предметом намерения, например, никто не намерен быть разрушителем Трои. Никто не делиберирует о прошедшем, а только о будущем и о возможном, ибо прошлое не может не быть Поэтому-то Агафон справедливо бывает, оно только самому Богу невозможно сделать недействительным то, что совершилось. Истина есть дело обеих частей разумной души, а те приобретенные свойства, которыми каждый из частей души по преимуществу достигает истины, те-то и составляют добродетель каждого из них. Параграф третий. Об этих свойствах мы теперь и будем снова говорить, начав издалека. Пусть душа им достигает истины в утверждении и в отрицании пятью путями, а именно искусством, наукой, практичностью, мудростью и разумом. Ибо предположения, и мнения могут ввести и в обман. Если мы станем точно выражаться и не будем увлекаться аналогиями, то из ниже следующего выяснится, в чем состоит сущность науки. Мы все предполагаем, что познанное нами не может быть и иным. Напротив, о том, что может быть иным, мы не знаем, когда оно более нами не рассматривается, существует ли оно или нет. Итак, предмет науки необходимый, он следовательно и вечен, ибо все то, что существует, безусловно по необходимости вечна, а вечное не создано и не рушимо. Далее кажется, что всякой науке можно выучиться и всякому предмету знания обучить. Всякое обучение, как мы об этом говорили в аналитике. Возникает из того, что ранее известно, частью путём наведения, частью путём ума заключения. Наведение есть метод образования общих положений, а ум у заключения выведение из общего. Следовательно, ум у заключения предполагает посылки, принципы, на которых основывается и которые сами не могут быть доказаны силлогизмом, но наведением. Итак, наука есть приобретённая способность души к доказательствам. К этому следует ещё прибавить те определения, которые мы дали в аналитике. Человек знает тогда, когда он уверен и ему ясны принципы знания. Он будет владеть случайным знанием, если уверенность в принципах не больше, чем относительность заключений. Параграф 4. Таким-то образом мы определяем науку. К тому, что может быть иным, то есть не необходимо, относятся творчество и деятельность, ибо творчество и деятельность не одно и то же, в чём мы убедились в экзетерических лекциях. Следовательно, приобретенное душевное свойство деятельности сообразно с разумом различно от свойства разумного творчества. Поэтому это одно не содержится в другом. Ибо деятельность не есть творчество, а творчество не есть деятельность. Есть ли домостроение, искусство и в некотором роде приобретенная привычка творчества следующего разуму? И если с одной стороны не существует искусства, которое не было бы разумной творческой привычкой, а с другой не существует подобные привычки вне искусства, то можно сказать, что искусство и приобретенное душевное свойству творчества следующего истинному разуму одно и то же. Всякое искусство касается генезиса творчества и теории того, как что-либо создаётся из того, что может быть или не быть. Принцип создаваемого заключается в творящем лице, а не в творимом предмете, ибо искусство касается не того, что существует или возникает по необходимости, а также не того, что существует от природы, потому что это имеет в себе принцип своего существования. Так как творчество и деятельность не одно и то же, то необходимо искусство отнести к творчеству, а не к деятельности. В известном смысле случай и искусство касаются того же самого, как это и сказал Агапон: искусство возлюбило случай, а случай искусство. Итак, искусство, как сказано, есть творческая привычка, следующая истинному разуму; неумелость в сфере искусства, напротив, привычка творческая, следующая ложному разуму, касающаяся того, что может быть и иным. Параграф пятый. Понятие практичности мы постигнем тогда, когда посмотрим, каких людей мы называем практичными. Кажется, практичному свойственно хорошо рассуждать о том, что ему хорошо и полезно, и это не относительно частностей, здоровья или силы, относительно того, что ведёт к благополучию. Доказывается это тем, что мы и тех называем практичными, которые верно рассчитывают средства для достижения какой-либо хорошей цели, не заключающейся в сфере искусства. Так что вообще говоря, Тот практичен, кто способен хорошо взвешивать обстоятельства. Никто не делиберирует о том, что не может быть иным или о том, чего он не может сделать. Итак, если наука доказательна относительно того, принципы чего могут быть и иными, доказательство невозможно, так как все эти явления могут обстоять иначе, и нельзя делиберировать о том, что существует по необходимости, то очевидно, практичность не есть ни наука, ни искусство. Наука она не может быть ибо всё, что осуществляется на практике, может быть и иным. Искусством же потому не может быть, что творчество и деятельность различной породы. И так остается лишь сказать, что практичность есть верное и разумное приобретенное душевное свойство, касающееся людского блага и зла. Цель творчества находится вне его, чего нет в деятельности, ибо здесь правильной деятельности есть цель. Поэтому-то мы считаем практичными перикла и ему подобных, ибо они способны видеть то, что хорошо как для них самих, так и для людей вообще. Мы полагаем, что подобные практики годны для управления домом и государством. Поэтому-то мы и умеренность называем таким именем, которым обозначается, что она сохраняет собой практический ум. Она сохраняет в нас правильное понимание. Ведь наслаждение И страдания уничтожают и отвлекают не всякое суждение, как, например, суждение о том, равна ли сумма углов треугольника двум прямым или нет, но уничтожаются суждения о том, как нам следует поступать, ибо принципы нашей деятельности заключаются в цели её. Человек же развращённый наслаждением и страданием не узнает принципов и необходимости выбирать и действовать постоянно ради известной цели и на известном основании. Испорченность состоит в гибели принципа. Итак, Необходимо признать, что практичность есть разумное приобретённое свойство души, осуществляющее людское благо. Действительно, искусство может иметь совершенство добродетель, практичность не может. Далее в искусстве тот предпочтительней, кто намеренно произвольно ошибается, в практичности же, как и в добродетелях, произвольно погрешающий стоит ниже. Итак, практичность добродетель, а не искусство, так как практичность добродетель одно из частей, а именно рассуждающий, ибо как суждение и мнение, так и практичность касаются того, что может быть иным. Но практичность не просто разумное приобретённое свойство души. Доказывается это тем, что подобное приобретённое свойство можно забыть, практичность же нельзя. Параграф 6. Так и наука состоит в схватывании общего и того, что существует по необходимости, и так как всё доказательное и наука имеет принципы, ибо наука ведь разумное нечто, то очевидно, что относительно высшего принципа знания не может быть ни науки, ни искусства, ни практичности, ибо всякое научное знание требует доказательств, а другие приобретённые свойства, то есть искусство и практичность касаются того, что изменчиво. Но и мудрость не может касаться высших принципов, ибо мудрому свойственно доказывать некоторые вещи. Если же наука, практичность, мудрость и разум суть те средства, которыми мы достигаем истины и благодаря которым никогда не ошибаемся относительно того, что необходимо и изменчиво, и если к трём из этих средств нельзя отнести принципов, эти три я называю практичность, мудрость и науку, то остаётся только отнести их к разуму. Параграф 7. Мудрость в искусстве мы признаём за теми, которые наиболее точны в своём искусстве. Например, Фидия мы признаём мудрым скульптором, и Поликлита мудрым воятелем, выражая этим то, что мудрость есть не чтое, но и как совершенство, добродетель в искусстве. Бывают однако люди, которых мы вообще считаем мудрецами, а не мудрыми только в каком-либо одном отношении, как, например, Гомер говорил в своём стихотворении Маргида: Его боги не создали ни пахарем, и ни земледельцем, и не мудрым, в чём бы то ни было. Ясно, что мудрость заключается в наиболее точной науке, поэтому мудрец должен знать не только то, что вытекает из принципов, но схватить истину и относительно самих принципов. Итак, мудрость состоит и в науке, и в разуме, будучи как бы главой в силу того, что она есть знание наиболее важное. Нелепо считать политику и практичность высшим. Для этого нужно, чтобы человек был лучшим созданием в мире. Если ни одно и то же здорово и хорошо людям и рыбам, а белое и прямое всегда одно и то же, и если мудрое признают всегда одним и тем же, а практичное различным, Но, наверное, назовут того практичным рассудительным, кто всегда верно судит о том, что его касается, и в этом ему будут доверяться. Поэтому некоторых животных называют рассудительными, поскольку они, кажется, имеют способность заботиться о том, что касается их жизни. Ясно, что мудрость и политическая наука не одно и то же. Ибо если назвать мудрость знанием того, что полезно самим себе, то будет много мудрости, ведь ни одна не охватывает блага всех животных, а для всякого блага иная. В противном случае было бы и одно врачебное искусство для всех. При этом не будет разницы, если допустить, что человек лучший из всех существ, ибо существуют другие вещи гораздо более божественной природы, чем человек. Например, самые очевидные те тела и их образованная мировая система. Из сказанного ясно, что мудрость есть знание и разумное понимание наиболее важного в природе. Поэтому-то Анаксагора, Фалеса и им подобных называют мудрецами, а не практичными. Ибо видят, что они не понимают собственных выводов. Про их знания говорят, что оно чрезвычайно и удивительно, тяжело и демонично, но бесполезно, так как они не дорискиваются того, что составляет благо людей. Параграф восьмой. Практичность касается людских дел и того, о чем можно делiberировать, ибо мы говорим, что практичному по преимуществу свойственно правильно советовать себе и другим. А никто не делiberирует о том, что не может быть иным, и о том, что не имеет цели, то есть осуществимого блага. Вообще говоря, тот хороший советчик, кто размышлениям умеет найти лучшее из доступного осуществления у человека. Практичность имеет дело не только с общими, но должна принимать и частное, ибо она имеет дело с практикой, а действие всегда касается частного, поэтому тайны, не будучи образованными, оказываются лучшими практиками, а в особенности это следует сказать про опытных людей. Если бы кто-либо знал научно, что легкое мясо легко переваривается и здорово, но не знал бы, какое мясо легко, то он не восстановит здоровье. Напротив, знающий, что мясо птицы легко и здорово, скорее восстановит здоровье. Практичность направлена на деятельность, так что она должна иметь оба вида знания. Или же по преимуществу второй, опытный. Есть, значит, своего рода архитектоническая практичность. Хотя политический и практический ум с точки зрения приобретённого душевного свойства один и тот же, однако сущность их не одна и та же. Та практичность, которая заботится о государстве, будучи как бы архитектонической, называется законодательной, а та, которая заботится о частном, имеет общее название политического ума. Он в одно и то же время ум способен к действию и к делиберации. Ибо законопроект по отношению к деятельности есть последнее, поэтому тут -то только таких людей, издающих законы, и называют политиками, ибо они действуют подобно чернорабочим. Практичность, кажется, более всего относится к отдельной личности и притом к самому себе. Этот вид её имеет общее название практического ума. Другие же называются экономными, законодательными, политичными, а этот последний делится на делиберирующий и присуждающий. Параграф 9. Знать, что тебе полезно, есть тоже известного рода познание. Однако существует большое различие Однако кажется, что тот практичен, который знает и заботится лишь о том, что ему полезно, а политики, напротив, ему кажутся слишком хлопотливыми. Поэтому-то Еврипид говорит: "Неужели я благоразумен? Но ведь я без забот мог иметь равную часть, живя среди многочисленных воинов, но кто возвышается над другими и слишком хлопотлив?" Из утраченной трагедии Еврипида Филоктэт Они стремятся лишь к благу для самих себя и полагают, что его следует осуществлять. Вследствие такого мнения таких людей и стали называть практичными. Однако вероятно, личное благополучие невозможно без экономики и политики. Сверх того, неясно и подлежит рассмотрению, каким образом следует стремиться к собственной пользе. Доказательством сказанного служит то, что молодые люди могут стать геометрами, математиками, знающими подобные предметы, практичными же не могут стать. Причина заключается в том, что практичность имеет дело с частным, а частное становится известным из опыта. Молодой же опыта не имеет. Большое количество времени создаёт опыт. Достойно внимания, почему юноши может стать математиком, а не мудрецом или физиком. Разве не потому, что принципы математики получаются отвлечением, а принципы физики и мудрости из опыта. Эти последние лишь повторяются юношами без убеждения в истинности, в то время как принципы математических понятий вполне ясны. Сверх того, ошибка при дилеберации может заключаться в общем и в частном. Например, что всякая тяжелая вода вредна. Или же, что эта вода тяжела. Ясно также, что практичность не может быть научной, ибо первое касается, как сказано, того, что в познании является последним, то кого-то именно есть осуществляемое. Она, практичность, противоположна разуму. Разум имеет дело с определениями, которые не могут быть даны рассудком. Практичность же имеет дело с последним, относительно чего нет науки, а есть лишь восприятие, при том не восприятие частных явлений, а такое путем Коэва мы и воспринимаем треугольник, считая его в математике последним, на чем можно успокоиться. Однако эта практичность более походит на восприятие, в то время как обыкновенно она принадлежит другому виду. Параграф десятый. Исследовать и делебирировать две различные вещи, хотя делебирация есть известного рода исследования. Следует определить характер доброго совета: наука ли он, или известное мнение, или удачное предположение, или иной какой вид. Наука ли он не может быть, ибо того, что знают не исследуют. Добра же совет есть известного рода делебирация, а кто делебирирует, тот исследует и размышляет. Но он также не есть удачное предположение, ибо этом мгновенно и без размышления. Совещающиеся же нуждаются во многом времени, пословица гласит: "Выполнять решения следует быстро, а решаться медленно". Далее добрый совет отличен и от проницательности. Проницательность есть своего рода способность к удачным предположениям. Однако добрый совет не может быть и каким-либо мнением, но в виду того, что тот, кто дурно советует, ошибается, а тот, кто хорошо делиберирует и поступает правильно, в виду этого ясно, что добрый совет есть своего рода правильность, а не наука или мнение. Про науку нельзя сказать, что ей свойственна правильность, как не свойственна ей ошибка, а правильность мнения называется истинностью. Сверх того, всё то определено, чего касается мнение. Однако нельзя предположить, что добрый совет возможен без рассудка. Поэтому остаётся отнести его к рассудку, так как он не есть ещё утверждение, в то время как мнение не исследование, а уже в известном смысле утверждение. Напротив того, тот, кто делиберирует, хорошо ли, дурно ли, это всё равно тот исследует и обдумывает. Итак, добрый совет состоит в известной правильности делиберации. Поэтому необходимо сначала исследовать, что такое делиберация и чего она касается. Но и правильность бывает различная, и ясно, что не всякая тут уместна. Так невоздержанный или дурной человек размышлением достигает того, чего стремится достичь, так что они правильно делиберировали, и всё же в результате они окажутся в великой беде, в то время как кажущаяся правильная делиберация есть ещё хорошая. Итак, только такую правильность совета можно назвать добрым советом, который стремится к благу. Но его можно достичь и ложным силлогизмом, и случайно сделать то, что следует, но не верными средствами, а потому, что средний термин ложный. Так что и то ещё не добрый совет, когда случайно делаешь что должно, но не теми средствами, какими должно. Далее один человек достигает результата в делиберации после долгого времени, другой быстро. Поэтому и первое мы ещё не назовём добрым советом, а назовём его правильностью, имеющей в виду пользу и долг, и находящей для их осуществления средства и время. Далее существует безотносительно добрый совет или по отношению к какой-либо цели. Первый безусловный вид тот, который имеет в виду безотносительную цель. а второе относится к чему-либо определённому если практичным людям свойственно хорошо делиберировать то добрый совет следует назвать правильностью суждения относительно того что полезно в каждой отдельной цели относительно чего практичность имеет верный взгляд параграф 11 Рассудительность и безрассудство в силу кое их мы называем людей рассудительными и безрассудными не вполне тождественность науке и мнению, ибо в таком случае все были бы рассудительными. И не тождественность с какой-либо частью науки, как, например, терапия есть часть врачебного искусства, а геометрия часть учения о величинах. Рассудительность не касается также и того, что вечно и недвижно, ни не того, что каким-либо образом развивается, а того, о чём можно сомневаться и делиберировать. Однако, если это значит того же самого, чего и практичность. Однако практичность и рассудительность не одно и то же. Практичность приказывает цель её определить, что следует делать и чего не следует. Рассудительность только критикует. Тождественные названия суть рассудительность и благорассудительность. Рассудительный и благорассудительный. Рассудительность далее не обозначает обладание практичностью или приобретение её, но как обучение называется рассуждение в применении к науке, точно так же говорится и о пользовании мнением при обсуждении того, о чём судит практичность, а именно в суждении слов других, и притом хорошее и бы хорошее и прекрасное одно и то же. Отсюда-то произошло название рассудительности. В силу Коева мы людей называем рассудительными, то есть от обучения, ибо мы часто обучение называем рассуждением. Так называемое осмысленное в силу Коева мы людей называем осмысленными, обладающими смыслом, заключается в верном суждении о нравственном долге. Доказывается это тем, что мы нравственного человека по преимуществу называем несходительным, иметь несхождение в некоторых вещах называем правдой. Итак, несхождение есть правильное и критическое определение правды. Оно правильно, поскольку соответствует истине. Параграф 12. Все эти преобречённые душевные свойства стремятся к одному и тому же. Ведь приписываем же мы осмысленность, рассудительность и практичность и разум одним и тем же людям, называя их и осмысленными, и разумными, и практичными, и рассудительными. Все эти душевные силы сходятся в том, что они касаются последних принципов предшествующей деятельности и частного, и хорошая критика имеет дело с тем же самым, с чем и практичный, рассудительный, осмысленный и снисходительный. Ибо правда обща в всем тем хорошим действиям, которые относятся до других людей. Всё осуществимое принадлежит к области частного и последних принципов, и практичному необходимо знать их. С другой стороны, рассудительность и осмысленность имеют дело с тем, что осуществимо на практике, а это последнее. И разум имеет дело с последним в двояком значении, ибо разуму принадлежит познание первых принципов и последних, а не рассудку. Первые суть неизменные первичные понятия, исходные точки всякого доказательства, второе суть последние принципы всякой деятельности. Они случайны и могут быть такими или иными, но они принципы цели. общие образуются из частного, об этом должно свидетельствовать восприятие. Это и есть разум. Поэтому все эти качества кажутся прирождёнными, никто не называет человека мудрым по природе, но осмысленным, рассудительным и разумным. Доказывается это тем, что эти качества, как мы полагаем, являются с годами, и известный возраст имеет разум и осмысленность, как будто причина этого лежит в природе. Поэтому-то разум в одно и то же время есть принцип и цель. Из этих принципов исходят все доказательства и их касаются, так что мы должны обращать внимание на изречения опытных людей, старших и практичных, не менее, чем на доказательства, ибо их зрение вследствие опытности привычно и поэтому они видят верно. Итак, сказано, что такой практичности мудрость, чего не касаются, и что они суть добродетели различных частей души. Параграф 13. Но, может быть, кого-либо затруднит вопрос, к чему они, практичность и мудрость пригодны? Ведь мудрость не рассматривает того, что составляет блаженство человека, так как она не имеет дела с генезисом, а практичность, хотя и занимается этим, но к чему она пригодна, если практичность занята справедливостью, прекрасным и благим человеком? Всё это хорошему человеку следует осуществлять, но знание этих вещей нас не сколько не делает более склонными к их осуществлению, Если только добродетели суть приобретённые душевные свойства. Это совсем как со здоровьем и хорошим расположением, которые получили своё название не от того, что мы в состоянии создать их, а от известного приобретённого свойства. Ведь мы нисколько не станем практичнее от знания врачебного искусства или гимнастики. Но если мы не по этому считаем кого-либо практичным, а потому, что он умеет стать справедливым и прочее, то эта добродетель бесполезна для тех, которые уже хорошие люди, бесполезна наверное для тех, которые не имеют ее. Ведь нет разницы быть самим практичными или следовать практичным людям, совершенно так же, как относительно здоровья. Все мы желаем быть здоровыми, но для этого не все изучаем медицину. Сверх того нелепым может показаться и то, что практичность, будучи добродетелью более низкой, чем мудрость, является властвующей над ней, ибо она управляет и приказывает в частности во всём, что делается. Об этом следует высказаться, ибо теперь мы только перечислили затруднения. Во-первых, скажем, что сами по себе обе добродетели необходимы, желательны, так как каждая из них есть добродетель одной из частей души, желательны даже в том случае, если бы они не создавали ничего помимо себя. Во-вторых, они действительно создают, правда, не так, как врачебное искусство создаёт здоровье, но так, как здоровье и мудрость создают блаженство, будучи частью добродетели, обладание и осуществление кое и делают человека счастливым. Далее, задача человека выполняется сообразом практичности и этической добродетели, либо добродетель задаёт правильную цель, а практичность находит средства. Четвёртая часть души, растительной, не имеет добродетели, ибо от неё вовсе не зависит наша деятельность или бездействие. Что касается утверждения, что человек, благодаря практичности, не сколько не становится способен к совершению прекрасных и справедливых дел, то нам следует начать несколько издалека, исходя из следующего принципа. Иногда мы про некоторых говорим, что они поступают справедливо, не будучи справедливыми, как, например, про тех, которые выполняют положенное законами, поступают так против воли или по невеждению, или по какой-либо иной причине, а не ради самого справедливого действия. Хотя ведь они поступают как следует и как нужно поступить хорошему человеку, точно так же может, как кажется, случиться, что кто-либо поступит хорошо в силу того, что он от природы таков, то есть он поступает как бы с намерением и ради того, что осуществляется действием. Но добродетель делает намерение правильным, а всё то, что необходимо для осуществления намерения, это всё зависит уже не от добродетеля, а от другой силы. Но об этом следует яснее высказаться. Есть в душе известная сила, называемая изобретательностью. Она состоит в том, что человек благодаря ей может найти и добыть подходящие средства для известной цели. Если цель хороша, то эта сила похвальна. Если же цель дурна, то эта способность готова и на все. Поэтому-то людей практичных называют опасными, способными на все. Хотя практичности не есть, изобретательность, но она невозможна без последней. Это приобретённое свойство возникает в душе не без добродетели, как это было сказано, и само по себе ясно. Умозаключение, содержащее в себе принцип действия, образуется следующим образом. Ввиду того, что цели блага таковы, следует предпринять то и то. Для примера можно взять любое его заключение. Но это лишь для хорошего человека так, ибо испорченность отвлекает человека, заставляет его ошибаться насчёт принципов деятельности. Так что ясно, нельзя быть практичным, не будучи нравственным. Вновь обратимся к добродетели, ибо ведь добродетель приблизительно так же относится к практичности, как и последняя к изобретательности. Это не то же самое, но нечто сродное. Отношение такое же, как к прирождённой добродетели к совершенной. Ведь каждый добродетель всем в известном смысле кажется прирожденной. Бывают же от рождения и справедливые, и умеренные, и мужественные и тому подобные люди. Тем не менее мы ищем более совершенного блага и желаем, чтобы люди обладали иным способом той же добродетели. Дети и животные также обладают прирожденными качествами, но без разумения эти качества кажутся вредными. Настолько, кажется, дело очевидно, что подобно тому, как сильному телу слепо движущимся, легко подвергнуться сильному падению именно вследствие слепого движения, то же самое возможно и здесь, в сфере духовной. Если же присоединится разум, то деятельность выйдет иной, и душевные качества будучи тем же самым, лишь в этом случае является совершенным. Подобно тому, как рассудочной деятельности имеет два вида изобретательность и практичность, точно так же и в этической области два вида: прирождённая добродетель и совершенная. При этом совершенная добродетель не может возникнуть без практичности. Поэтому это иныи утверждают, что все добродетели суть виды практичности. И Сократ в своём исследовании частью утверждал верное, частью ошибался. Он ошибался, утверждая, что все добродетели суть виды практичности, но прекрасно говорил, что они невозможны без практичности. Доказывается это тем, что теперь все желающие определить добродетель прибавляют к ней понятие прирождённого душевного свойства, говоря, с чем оно, следуя истинному разуму, имеет дело. А истинен тот разум, который следует указаниям практического ума. И так они как бы чают, что добродетель есть подобное приобретённое душевное свойство, следующее указаниям практичности. Но определение следует несколько изменить. Добродетель не только следует истинному разуму, но она есть приобретённое душевное свойство, по существу связанное с истинным разумом. Истинный разум в этом, то есть в практике, и есть практичность. Но Сократ полагал, что добродетель суть качества разума, ибо все они знания. Мы же полагаем, что они сопряжены с разумом. Итак, ясно из сказанного, что нельзя быть вполне добродетельным без практичности, как нельзя быть практичным без этической добродетели. Но таким путём можно разрешить затруднение, которое возникло бы, если бы кто-либо стал утверждать, что добродетели друг от друга различны. Ибо ведь не всякий человек от природы расположен ко всем, так что он одну может уже иметь, а другой ещё нет. Это возможно относительно физических добродетелей, а невозможно относительно тех, по которым кто либо называется беззаслуженно хорошим. Ибо с практическостью, которая одна, соединены и все другие. Ясно, что в ней человек нуждался бы даже, если бы он не имел случая осуществления, так как практическость есть добродетель одной из частей души, и так как правильного намерения не может быть без практическости и без добродетели, ибо первая определяет цель, а вторая дозволяет найти средства. Однако практичность не стоит выше мудрости и не принадлежит даже лучшей части души, точно так как врачебное искусство не стоит выше здоровья, ибо первое не пользуется здоровьем, а направлено лишь на восстановление здоровья. Поэтому оно приказывает ради здоровья, но не здоровья. Это всё равно что поставить политику выше богов, ибо она приказывает всему в государстве